двадцать шесть конец света электростанция да читав сегодняшние сны я рассказываю ей об электростанции и она мрачнеет это в лесу говорит она высыпая красные угольки в ведро с песком На краю леса, уточняю я. Даже страж говорит, что бояться нечего. Никто не знает, что думает страж. Хоть и на краю, все равно в лесу, а это опасно. И все-таки я пойду. Хочу найти инструмент. Высыпаются угольки. Она открывает печную заслонку, выгребает белую залу и кивает. Тогда я с тобой. Зачем? Ты же не хочешь приближаться к лесу. Да и я не желаю тебя в это втягивать. Ты не должен идти один. Ты просто еще не знаешь, как страшно бывает в лесу. Под пасмурным небом мы шагаем вдоль реки на восток. Утро такое теплое, что невольно думаешь о весне. Ветра нет, и в журчании воды больше не слышится ледяных ноток. Прошагав минут десять, я снимаю перчатки и разматываю шарф. Прямо весна, улыбаюсь я. Мне не говори, но это всего на денек, а дальше снова зима. Передя через мост, мы бредем по южному берегу мимо жилых домов. Скоро дома кончаются, перед нами распахиваются поля, а дорога, вымощенная круглым булыжником, сменяется узкой тропинкой. На полях между грядок кое-где проглядывают снежные шрамы. Ивы вдоль берега полощут ветви в воде. Мелкие пташки пытаются сесть на эти тонкие ветви, но всякий раз, потеряв равновесие, перепаркивают на другие деревья. Бледное солнце, проникая сквозь стучи, ласкает кожу. Я задираю голову и подставляю лицо его тусклым, нежным лучам. Одной рукой я держу саквояж, а другой, в кармане, ее маленькую ладонь. В саквояже наш завтрак и сувениры для смотрителя. Придет весна, и многое станет легче, думаю я, грея пальцев ее руке. Моя тень права. Нужно пережить эту зиму. Если я одолею ее в себе, и если выживет моя тень, я смогу вспомнить точнее, кто я на самом деле. Глядя по сторонам, мы движемся вверх по течению, почти ни слова не говоря. Не потому, что ни о чем, просто в словах нет никакой нужды. Мы шагаем, разглядывая полные снега овражки. Птицы с красными ягодами в клювах, зимние овощи на грядках, заводи вдоль реки, заснеженные горные пики. От всего, что попадается на глаза, по душе растекаются волны тепла. Облака в небе не такие суровые, как обычно, навевают ощущение чьей-то близости, будто весь этот мир обнимает огромная мягкая рука. Лишь однажды на встречаются звери, ищут пропитание среди жухлой травы. Золото их шерсти совсем потускнело и подернулось белыми прожилками. Сама шерсть длиннее и гуще, чем осенью, но сразу видно, как они исхудали. Кости торчат, словно пружины старого дивана. Кожа на горле болтается почти до самой земли. Некогда живые глаза потускнели, а суставы на ногах распухли, как мячики. Лишь одинокий рог у каждого был по-прежнему гордо нацелен в небо. Собираясь по трое или четверо, Звери скитаются по полям между грядок от одного кустика до другого, но ни ягод, ни съедобных зеленых листьев уже почти не находят. На деревьях повыше еще остается немного ягод, но звери не могут до них дотянуться, лишь тычутся в землю, надеясь подобрать хотя бы то, что упало. Да провожают глазами птиц, уносящих из подножа последний корм. Почему звери не едят то, что растет на грядках? спрашиваю я. Не знаю. «Так уж устроено», — отвечает она, — «звери никогда не едят то, чем питаются люди. Лишь иногда берут хлеб с руки». Несколько зверей пьют из-за води, подогнув передние ноги. Мы подходим к ним близко, но они продолжают пить, не поворачивая голов. Их рога отражаются в воде, а мне чудится, будто на дне реки покоятся чьи-то белые кости». Как и обещал страж, минут через тридцать мы переходим восточный мост и сворачиваем вправо на тропинку. Совсем узкую и неприметную, не знаем мы о ней, прошли бы мимо. Полей уже нет, вдоль дороги до самого восточного леса колышется высокая трава. Тропинка поднимается по холму, и трава у обочин редеет. Дорога уходит в гору, а земля под ногами становится тверже. В мягком песчанике выдолблены удобные ступеньки, немного стертые ногами тех, кто ступал по ним раньше. Прожагав минут десять, мы взбираемся на холм высотой чуть меньше западного. В отличие от северного склона южный очень пологий. Впереди уже снова видны островки травы, а за ними чернеет безбрежный восточный лес. Мы садимся в траву на вершине холма и какое-то время глядим на распахнувшуюся перед нами панораму.